Второе. сидя рядом со своим напарником на заднем сиденье одного из школьных автобусов блокировавших шоссе номер 31 эрик Блас вслушивался в храп дона питерса если эрик и испытывал какие-то угрызения совести после сожжения старой Эсси они улетучились с уходом дня никто не заметил ее исчезновения, а значит она не считалось. Рэнд Куигли, гораздо более вдумчивый, чем полагали его знакомые, тоже сидел только на пластмассовом стуле в комнате для посетителей. На коленях у него лежал перевернутый детский автомобиль, который он принес из семейной зоны. Сколько Рэнд себя помнил, автомобиль этот служил источником разочарования. Дети заключенных залезали в него и пытались ехать, но расстраивались, потому что не могли поворачивать. Проблема заключалась в сломанной оси. Рэнд достал из ящика с инструментами тюбик эпоксидного клея, смазал разлом и теперь завязывал узел на бечевке, которая прижимала сломанные части друг к другу. Дежурный Куигли прекрасно понимал, что это, возможно, последние часы его жизни» и ему грела душу возможность потратить их на что-то полезное. На лесистом холме над тюрьмой Меннард Грайнер смотрел на звезды и представлял себе, как сшибает их из базуки фрица. Если попадешь, будут ли они взрываться, как лампочки? Кто-нибудь, может, ученые, уже пробивал дыру в космосе? Додумались ли инопланетяне до того, чтобы сшибать звезды из базуки или лучами смерти? Лоуэлл, привалившись спиной к стволу кедра, велел брату, который лежал на спине, вытереть рот. В свете звезд, отправившемся в путешествие миллиарды лет назад, блестела его слюна. Лоу пребывал в отвратительном настроении. Он терпеть не мог ждать. Но не было никакого смысла открывать огонь до того, как копы пойдут в наступление. Жали ли комары? Какая-то чертова сова ухала с самого заката? Валиум бы ему помог. Помог бы даже Найквил. Если бы могила Большого Лоу находилась неподалеку, маленький Лоу без колебаний разрыл бы ее, чтобы избавить гниющий труп от бутылки Ребел-Ел. Внизу лежало Т-образное здание тюрьмы, ярко освещенное прожекторными вышками. С трех сторон площадку, на которой находилась тюрьма, окружали леса. С востока было поле, которое подступало к холму, где расположились Лоу и Мэй. Это поле, думал Лоу, идеально подходит для стрельбы. Ничто не помешает полету гранаты. Когда придет время... Зрелище получится завораживающее.